Занятие 37. Зачем лечить? Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе шаги 2. 3а, 3б и 30 не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А, начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, чистого, здорового и привлекательного человека. А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 Так. Один врач пишет: интуитивно я верю, что с самого своего рождения человек знает истинную природу лечения в том смысле, что это не механический или ориентированный на лекарство процесс. Типичным примером является так называемая спонтанная ремиссия неизлечимого рака. Я бы этот спонтанный феномен назвал скорее созидательным самоисцелением или чудом тяжёлого упорного труда. Я согласен с вами, доктор. Автор приведённых строк, доктор медицины Дернерт С. Сигель, который совместно со своей женой Барбарой Сигель написал для журнала American теософист статью Духовные аспекты целительного искусства. Впоследствии доктор написал книгу Любовь, медицина и чудеса, долгое время бывшую бестселлером. Частнопрактикующий хирург и профессор медицинской школы Йельского университета доктор Сигель в 1978 году создал групповую терапию исключительно раковый пациент, который использует в работе образы и рисунки пациентов. Он не считает, что врач лишь лечебная машина. Он видит врача также учителем, помогающим людям брать на себя ответственность за решение собственных проблем и участвовать в целительной работе. Опять же, я согласен с вами, доктор, но нам следует идти дальше. Почему то, что мы можем делать самих себя больными и здоровыми, выглядит какой-то новостью? Разве это не должно быть для нас обычной истиной? Да. Мы должны учить своих детей пользоваться разумом, чтобы разделить 9 пирожных на 3 человек. Но мы должны также учить их входить в мир воображения, И оттуда вносить коррективы в физический мир, например, избавляться от боли в животе из-за чрезмерного употребления тех же пирожных. Что плохого в исцелении? Иногда подвергают нападкам этот тип лечения, называя его вторжением в частную жизнь. Или обвиняют тех, кто практикует метод Сильва в том, что они не дают людям возможности работать над собственной кармой. Или считают, что мы вторгаемся в Божий промысел. Я убеждён, что все мы ответственны друг за друга. Если знаем, что некий человек страдает от какой-то проблемы, и что эта проблема не даёт этому человеку делать своё дело, по улучшению нашей планеты наш долг решить эту проблему независимо знает о наших действиях тот человек или нет что касается кармы то как я считаю карма имеет отношение ко всем нашим неправильным действиям в этой жизни и наказания которые эти действия влекут за собой Многие восточные философии учат, что карма переносится из одной жизни в последующие. Но я верю, что наказание может иметь силу только когда мы знаем, что сделали неправильно. Наказание должно иметь целью научить нас корректировать свои жизненные пути и не повторять совершённых ошибок. Наказание за проступок, о котором мы не осведомлены, не имеет смысла. В методе Сильва я пытаюсь показать людям причинно-следственные отношения между их мышлением и их результатами в жизни, чтобы они могли понять, что нужно изменить для обретения здоровья. Достижение процветания и счастья. В отношении вмешательства в Божью волю я отвечу так. Если бы Бог не хотел, чтобы мы действовали, наши действия и усилия никогда бы не были эффективными. Но, очевидно, противоположные. Поэтому мы Возможность того, что Бог не желает нашего вмешательства, не снимает с нас обязанности пытаться корректировать проблемы. Мы нуждаемся в помощи друг друга. Даже в джунглях, живущих по принципу «убивай» или «будешь убит», животные приходят на выручку друг к другу. У нас есть поликлиники, больницы, медсестры, парамедики, врачи, специалисты и целители всех типов, включая духовных целителей. Моя позиция такова. Мы просто обязаны развивать свои ментальные целительные способности и использовать их. Это необходимо. Я считаю, что мы посланы на эту планету с определённой целью помогать продолжать творение. А роль человечества в творении. Чтобы помогать творению, мы должны быть творцами, а не разрушителями. Мы должны стараться быть частью решения, а не частью проблемы. Мы должны чувствовать, что творить хорошо, а разрушать плохо. Если бы нашей миссией было разрушение планеты, эта формула была бы вывернута наизнанку. Мы бы хорошо себя чувствовали, уничтожая вещи и нетерпимо относились к созиданию, изобретению и улучшению вещей. Сказано, что мы созданы по образу и подобию Бога. Конечно, у нашего Создателя нет нужд, туловище с двумя руками и ногами. Так что мы созданы не по физическому подобию создателя. Мы являемся отражением образа не физического, ментального и духовного. Чтобы продолжать творение как соавторы Создателя, мы должны находиться в контакте с ним. Если рабочие настройки не имеют контакта с прорабом и вышестоящим начальством, у них в скором времени получится не весь что. Выживание человечества зависит от поддержания нашей связи с Создателем. И не через наши тела, но через разум. Мы должны научиться использовать контакты, полный потенциал данного нам творцом разума. Разум это дополнительный орган чувств человеческого интеллекта. Мы знаем, что человеческий интеллект может действовать на расстоянии от мозга и что наше сознание не ограничено физическими пределами мозга или физическими барьерами пространства и времени. Когда мы отворачиваем своё сознание от физического измерения, я обращаемся к нефизическому или духовному измерению, мы соприкасаемся с Богом. Когда мы отключаемся от внешнего мира, закрывая или дефокусируя глаза, медитируя, уходя во внутренний мир, мы включаем нашу связь с Богом. Мы становимся одухотворёнными. Мы становимся правильными. Мы можем угадывать нужные решения. Мы можем даже пророчествовать. Мы можем лечить. Мы можем делать этот мир лучше.